Эпилог. «Приветствую вас, господа. Садитесь, пожалуйста». Подавая пример, я опустилась в кресло. До сих пор было неловко, что люди, которые на много лет старше и куда достойнее меня, подскакивают при моем появлении. Слуги принесли чай, и несколько минут, как и предполагает этикет, Мы с тремя гостями беседовали о погоде. Удивительно доброе лето в этом году, в меру и солнца, и дождей. Урожай обещает быть хорошим, и колодцы не пересыхают, заставляя людей брать воду из реки, что неминуемо повлечет за собой болезни. Вот как, например, в прошлом году эпидемия холеры. При этих моих словах на лицах гостей промелькнуло удивление. Светский разговор не должен касаться неприятных вещей. Точно подтверждая это, малыш прицельно пнул меня в желудок, заставив подпрыгнуть. Целителей тогда не хватало. Я отставила в сторону чашку с чаем. «Госпожа Бекман, граф Майлз». «Вы оба принимали у меня экзамены и знаете, что мой диплом целителя чего-то стоит». Перешла, наконец, к делу я. Оба кивнули. Третий гость, с которым я пока не была знакома лично, посмотрел на меня с любопытством. Но ни одна больница не возьмет работать императрицу. Я улыбнулась, это даже звучало нелепо. «Императрица на жалованье. Я могла бы купить практику, но, во-первых, я еще не настолько хороша, чтобы работать самостоятельно». Граф приподнял бровь, но перебивать не стал. «Есть в положении императрицы и свои преимущества. А во-вторых, что-то говорит мне, что очень быстро тех, кому на самом деле нужна помощь целителя, заменят те, кто таким образом захочет свести знакомство с императрицей. Я снова взяла чашку, жестом разрешая обоим высказаться. «Осмелюсь заметить, что и визит императрицы в любой городской дом сам по себе станет событием», — сказал Майлз. «К тому же вас всегда сопровождает охрана. Как она будет выглядеть у постели страждущего?» Я сделала выводы из той истории с похищением. Да и Робин говорил, что опыт его предков-императоров показывает. «Охрана охраной, но правитель проживет куда дольше, если умеет постоять за себя». Но даже обучаясь боевой магии, даже обретя дракона, в человеческом облике я все равно оставалась женщиной. На снастях, как сейчас, например, много не навоюешь, да и не рвалась я воевать. Поэтому меня действительно охраняли, а о тех моментах, когда стражи рядом нет, посторонним знать не следовало. Именно так, кивнула я. И все же, три года назад вы, граф Майлз, сказали, что я способна на большее, чем крутить юбкой. Я тоже уверена, что смогла бы стать хорошим целителем, а не только женой и матерью. И императрицей. Но часть того, чем должна заниматься императрица, оставила за собой свекровь. Я не спорила, понимая, что это помогает ей чувствовать себя нужной. Она ведь совсем еще не старая, чтобы садиться у камина и вязать носки внукам. А у меня оставались время и силы сначала для учебы, а теперь для любимого дела. Не хватало только возможности, и эту возможность я намеревала себе обеспечить. Я повернулась к другой собеседнице. «Госпожа Бекман, два месяца назад вы подали в казначейство прошение. Вы писали о том, как много молодых женщин погибает в родах от неумелого акушерства или от того, что им вовсе некому помочь». «Это так. Удивительно, что вы об этом узнали». Император умеет выбирать толковых людей на ответственные должности, вежливо улыбнулась я. Ваше прошение в конце концов передали мне. Вы хотите обучать девушек низшего сословия акушерству, и корона поддержит вас. Но даже повитухой не владеющей магией, нельзя стать без практики, поэтому вам Понадобится больница для роженец. Благотворительная больница Я думала об этом, но не осмелилась. Я дам вам рекомендации, к кому обратиться, чтобы вам помогли составить смету все организовать, чтобы вам осталось только учить и лечить, чем вы и занимались всю жизнь. Распорядитель отбора был прав. Все девушки, дошедшие до финала, прослыли завидными невестами. Делия вышла замуж через полгода после окончания отбора. Я не держала на нее зла, но и близкими подругами мы так и не стали, оставшись добрыми приятельницами. Муж оказался старше нее на 15 лет, но она была без ума от него. Он тоже ее любил, в том числе за неискушенный ум и беззаботную болтовню. Он ведал всеми подрядами короны, а потому состязаний в уме и хитрости ему хватало на службе. Именно к нему я и собиралась направить госпожу Бекман. «Благодарю вас, Ваше Величество», — она поклонилась. «Взамен вы хотите места?» «Да, не стала лукавить я. Организовать охрану больницы можно и не заставляя гвардейцев вламываться в спальню пациента. Я скучаю без любимого дела». Госпожа Бэкман не торопилась с ответом. «Я поняла, что ее смущает. У постели пациента я буду целителем, а не императрицей» и я умею работать и слушать советы тех, кто больше меня смыслит в деле. «Подтверждаю», — сказал граф Майлз. Господин Лантер очень хорошо отзывался о ее величестве. «Прошу прощения, ваше величество, я не намеревалась у вас оскорбить», — поклонилась госпожа Бэкман. «Вы меня не оскорбили». «Место я прошу не прямо сейчас. Я положила руку на торчащий живот. Не раньше, чем через год. Но и вам понадобится время, чтобы все организовать. И это не требование, а просьба. Если вы откажете, корона все равно поможет вам». Вы подняли серьезную проблему, и ее решение важнее, чем желание императрицы. «Не откажет», – промурлыкала Ирма. «Добивай». «Пока вы думаете, позвольте представить барона Алиманда». И я склонила голову, приветствуя мужчину средних лет. «Мы с вами не знакомы, барон, но моя близкая подруга очень высокого мнения о вас и вашем приюте». Кассия, получив диплом и защитив диссертацию, не стала посвящать себя преподаванию, а отправилась работать в сиротский приют. «Таким детям просто необходим душевный практик», — твердила она, и была в восторге от хозяина приюта. Одно время мне даже казалось, что и там вот-вот зазвенят свадебные колокола. Но нет. Она действительно отдавала должное своему работодателю без всяких задних мыслей. Просто как хорошему организатору. Кася по-прежнему с большим сомнением относилась к самой идее замужества, хотя с удовольствием возилась с Диком, моим первенцем. «Благодарю, Ваше Величество», – поклонился он. «Я знаю, что вы стараетесь дать каждому своему воспитаннику профессию и, выпуская из приюта, найти место, чтобы они не оказались на улице. Возможно, некоторые девочки захотят учиться на акушерку». И «Если госпожа Бекман не против навестить наш приют, И поговорить с девочками, и я буду очень рад», — снова поклонился барон. «Конечно», — кивнула целительница, «надо же с чего-то начинать». «Я решила вас познакомить еще по одной причине», — сказала я. «В вашем прошении я обратила внимание не только на смертность». Вы подсчитали, сколько женщин из среднего класса рожают незаконных детей и как часто эти дети погибают. Боюсь, в вашей больнице будут и такие, кто придет в нее, чтобы скрыть роды». «Я думала об этом», — сказала госпожа Бекман. «Нужно, чтобы они могли родить, не открывая своего имени» и оставить ребенка в больнице. Это убережет их от греха убийства. Я невольно накрыла рукой живот, точно защищая его. Мысль о том, чтобы бросить свое дитя, казалась мне ужасной. Но я истинная пара императора, и хотя полет двух драконов над столицей три года назад видели все, кто удосужился поднять глаза на небо, никто не посмел попрекнуть меня тем, что я лишилась девичества до свадьбы, как и тем, что колтарю шла, неся под сердцем нашего малыша. «Свадьба императора – дело государственное, и за пару дней ее не организуешь». Никто не посмел и не посмеет упрекнуть и наследника в том, что он родился раньше, чем полагалось бы. Будь моим избранником молодой человек из обычной знатной семьи, мне пришлось бы скрывать свое положение до последнего, а рожать где-нибудь подальше от дома, чтобы никто не узнал истинный возраст ребенка» и все равно пересуды ходили бы долго. В простых же семьях опозоренную девку могли вовсе выгнать из дома, и осталось бы ей зарабатывать единственным доступным способом. «Конечно же, я приму таких детей. Думаю, мы будем полезны друг другу». К слову, у некоторых воспитанников моего приюта проявляется сила. Но все, что нам остается, обучать их азам контроля, чтобы не навредили ни себе, ни другим. Если окажется, что некоторые девочки способны к магии исцеления, и вы взялись бы их наставлять. Конечно, я проверю это. Кивнула госпожа Бекман. Я перевела взгляд на графа Майлза. Он улыбнулся. «Кажется, я понимаю, почему Ваше Величество пригласили меня». «Конечно, вы понимаете, господин ректор. Ректором столичного университета он стал год назад, когда прежний ушел на покой». Насколько мне известно, его величество уже обращался к вам с идеей корпуса императорских магов. Это так, ваше величество. Предпоследний прорыв тварей, случившийся шесть лет назад, до сих пор аукался. Боевых магов не хватало. И, конечно же, большинство предпочитало не дальние гарнизоны, а службу в охране, богатых людей. Те, кто вообще выбирал службу, а не жил за счет своего состояния, как поступил мой дядя, уйдя в отставку. Да и мой отец когда-то был боевым магом. Подумать только. Учеба в университете, дорогое удовольствие и те, чьи семьи могли себе ее оплатить, обычно не нуждались в том, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Отец нынешнего императора начал поддерживать тех, кто искал займы на учебу. Именно поэтому ростовщик хранил заложенные мной драгоценности матери, чтобы я могла бы выкупить их после окончания университета. Мой муж решил пойти дальше и стал оплачивать учебу тем, кто не может этого сделать чтобы потом они три года отслужили короне. На практике получится больше. Для выходцев из простых семей это просто невероятное везение. И они будут верны короне, которая помогла им вырваться из бедности. И я согласен с ним, но искать таких молодых людей по всей стране «Отдельная, непростая задача. У университета нет такой возможности», — сказал граф. и Я кивнула. «Вот вам решение. Думаю, барон Алимант будет только рад, если кто-то из его выпускников попадет в университет». «Конечно, я и мечтать не мог», Кажется, на пару мгновений барон совершенно потерял самообладание. Но мой приют не единственный. «Мы обсудим это», — сказал граф Майлз. «Что ж», — улыбнулась я, — «рада, что вы друг друга поняли. Думаю, дальше вы обойдетесь без моего вмешательства». Но если что, я всегда найду время для любого из вас. Я поднялась, давая понять, что аудиенция окончена. Протянула госпоже Бэкман несколько писем. Здесь рекомендации, которые я вам обещала. Посетители с поклоном удалились. Я дождалась, пока закроется дверь. Прогнулась в пояснице. Застановь. Все в порядке, Ваше Величество. Из тени у камина выступила моя Фрейлина. Охранница, если называть вещи своими именами. Да, просто спина быстро устает. Это пройдет. С делами на сегодня было покончено. Я большой, ужасный дьякон! услышала я, подходя к двери детской. Очень большой! засмеялся такой родной голос. Ты меня победил, сдаюсь. Я потянулась к мужу разумом. Мама идет. Мама! Дик вылетел из-за двери, и я присела, обнимая его. Он обожал обниматься, и Робин. Нет-нет доворчал, да что я балую парня. Ворчал, а сам с удовольствием таскал сына на руках. А то и на шее. Договорились, спросила Робин, помогая мне подняться. И я кивнула. Тогда пойдем, прогуляемся в саду. Папа, я тоже хочу полетать. Робин подхватил сына под грудь и ноги. Качнул. «Полетели!» «А мы с тобой вечером полетаем?» Мурлыкнул в моей голове голос мужа. «Скажем, до того острова с песчаным пляжем и очень мягкой травкой». Я рассмеялась. «Полетаем!» Текст для вас читала «Любовь». Солнцева.